Появление Альберта, действительное или мнимое, заставило меня еще острее ощутить свою утрату, и я залилась слезами. «Консуэла», — торжественно произнес маг, «предлагая мне руку, чтобы помочь выйти из комнаты, и можете себе представить, как поразило меня еще и это, мое настоящее имя, никому здесь неизвестное»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 Но с тех пор я сделала болезненно впечатлительной, подверженной нервическим припадкам, неуравновешенной и смертельно грустной. Я не ощущаю потерю друга острее, чем прежде, но угрызение совести, они немного заглохли во мне после его великодушного прощения, теперь не перестают меня мучить. Продолжая выступать на сцене, я быстро присытилась суетным опьянением успеха. А кроме того, в этой стране, где души людей представляются мне такими же угрюмыми, как ваш климат и как деспотизм, добавила Батиса, в этой стране, где, кажется, я и сама сделала печальной и холодной,